601. Сентябрь. 21. Когда приподнимается завеса, и мир тонкий входит в сознание, оба мира приобретают реальность пробивать на грани обоих. Реальность тонкого мира становится очевидной, видимой и ощущаемой. Сфера видимости расширяется. Тогда переход в тонкий мир становится незаметным, и смерть теряет свое жало. Конечно, тонкий мир ярок и красочен, были впечатляющий, нежели земной и разнообразен необычайно когда человек вступает в него подготовленным приспособление к новым условиям происходит довольно быстро но они завидно состояние отрицателей